Глава 6. Психотерапевт Иван Кравцов сидел за рабочим столом, выстукивая пальцами нервную мелодию. Со стороны могло показаться, что он раздумывает над важным решением. На самом деле он пребывал в полной растерянности, не зная, в каком направлении мыслить. Он всегда справлялся с неожиданными ситуациями, мгновенно находя правильные варианты действий, но в этот раз не видел даже намека, куда двигаться. Его творение его удача, доказательства собственного профессионализма бесследно испарились. Джек оставил Глеба без присмотра всего на два дня, а когда вернулся в коттеджный поселок, обнаружил пропажу. За время его отсутствия что-то случилось, но узнать, что именно, не было ни малейшей возможности. Загородный дом, где поселился Глеб, оказался пуст. Джека просил соседей, но никто не сказал ничего определенного. С обитательницей особняка, куда Глеб наведывался в последние дни, побеседовать не удалось. Хмурый охранник буркнул, что хозяева срочно уехали и неизвестно, когда будут. Джек облазил все окрестности, посетил ближайшие магазины, почти сутки проторчал у дома карауля Глеба. Все тщетно, того будто никогда и не существовало. Джек прикидывал в уме версии, способные объяснить странное исчезновение друга. Первой пришла мысль о внезапном возвращении памяти. Процент вероятности столь скорого восстановления был невелик, но все-таки имелся. Могло статься, Джек что-то упустил во время эксперимента, не рассчитал дозу препаратов, недооценил волю пациента. Если Глеб избавился от внушения, найти его нереально. Иван хорошо помнил видеозапись, которую товарищ адресовал самому себе. DVD-диск обнаружили в квартире, куда Макс привез подопытного, будучи уверенным, что поступает умно и благородно. Увидел бы он запись, небось, изменил бы свое мнение. Глеб выработал четкую инструкцию, которой должен был следовать. И в этой инструкции прямо говорилось «брать ноги в руки и уматывать в другой город, бежать без оглядки». Даже паспорт ухитрился раздобыть на новое имя. Очень уж не хотел, чтобы его когда-нибудь отыскали. Намеревался выкинуть старых друзей из своей жизни и добился бы своего, если бы не дотошность, Джека. Психотерапевт Иван Кравцов очень хотел, чтобы все было правильно. Он распланировал эксперимент от и до, учел малейшие нюансы, подготовил все необходимое для успешного наблюдения за адаптацией своего пациента – Идиотский поступок Макса, поддавшегося на уговоры Глеба, едва не отнял у Джека рычаги управления. В последний момент подопытного все-таки вернули под его надзор, и вдруг такая неожиданность. Да, память могла восстановиться, и все же Джек не отвергал эту версию. Слишком мощному воздействию он подверг психику Глеба. Неделя – катастрофически малый срок для выздоровления. От внедренных блоков быстро не избавишься. Скорее всего, Глебу по какой-то причине приспичило сменить место обитания. Поселок ему не понравился, и он переехал в город. Неясно, конечно, зачем делать это столь поспешно. Впрочем, Глеб всегда был импульсивным. Даже при амнезии доминирующие черты характера никуда не деваются. Вопрос в другом, где искать беглеца пока напрашивался лишь один адекватный способ сообщить в полицию. Фотография есть, новое имя-фамилия известны. Однако Джек надеялся найти альтернативное решение проблемы. Привлекать внимание правоохранительных органов не хотелось в принципе. А учитывая щекотливость ситуации и подавно, минуло уже двое суток, а Кравцов к стыду своему еще не принял решение. Когда зазвонил мобильный, несколько секунд он в замешательстве смотрел на дисплей. Вот кого сейчас не ждал услышать, так это Макса. Последний раз они виделись 10 дней назад, когда тот вызвался помочь с транспортировкой пациента, увез его по другому адресу и с тех пор не объявлялся. Джек не торопился выходить на связь, был занят наблюдением за Глебом. Ставить Макса в известность о своих делах он пока не планировал. Кравцов уже сотворил одну глупость, втянув Елизавету в это мероприятие. В нужный момент она кое с чем ему помогла и теперь считает, что имеет право быть в курсе событий. По большому счету, считает правильно. Хотя это и был эксперимент Джека, без участия друзей он бы состоялся еще не скоро. Так что полностью игнорировать товарищей нельзя. Телефон настойчиво трезвонил. «Рад тебя слышать», — без энтузиазма сказал Джек, взяв трубку. После разговора он не мешкал ни минуты. Попросил секретаршу принести назначенные на сегодня сеансы, выбежал из клиники, сел в машину и вырулил на проспект. Макс сообщил невероятную новость. Сперва Джек дар речи потерял, подумал, что его не понял, но когда фраза друга оборвалась на середине и послышался звук падения, его словно током шарахнуло. Вероятно, каким-то образом Максу действительно удалось затащить Глеба к себе домой. Но что же произошло дальше? По дороге Кравцов беспрерывно набирал номер друга, но телефон был отключен. Дверь в квартиру оказалась открыта. Джекил шагнул в прихожую, едва не столкнувшись лбом с хозяином. «Скажи мне, что он еще здесь?» – попросил Джек, скрывая волнение. Макс сжал кулаки, хрустнув пальцами. «Хотел бы...» Гость медленно выдохнул, стараясь унять сердцебиение. Прошел в кухню, налил из крана воды и выпил залпом. Отодвинул стул и уселся, вопросительно глядя на товарища. «Рассказывай». Макс рассказал, ничего не утаю. Двоякие чувства испытывал Джек, слушая эмоциональный монолог друга. С одной стороны, негодование от того, что все вышло из-под контроля. С другой, восторг от осознания собственного профессионализма. Опыт по блокировке отдельных участков памяти завершился блестяще. Психотерапевт Кравцов имел веские основания гордиться собой и результатом своего труда. И то, что подопытный, забыв факты личной жизни, сохранил прежний характер, лишь подчеркивало успех эксперимента. «И так полуживой Глеб вырубил тебя и скрылся», — подвел итог Джек, пряча под ладонью улыбку. Макс стукнул кулаком по столу. «Да хрен бы он меня вырубил, если бы я не отвлекся!» «Вот, сука, башка до сих пор трещит!» Он погладил затылок. «Не замечал я за ним прежде такой агрессивности!» «Вы раньше по одну сторону баррикад были, а теперь по-разному. Вот ты ощутил, так сказать, в полной мере его воинственность!» Джек развеселился. Ситуация получалась увлекательная. И что приятно, он сам ее смоделировал. Если бы не промыл Глебу мозги, тот бы давно уже наложил на себя руки. И не сидели бы они сейчас у Макса дома, прикидывая, где отыскать товарища, а стояли бы у могилы на кладбище, оплакивали, покойничка». «Невелико удовольствие», — собеседник хмыкнул и помолчал. «Я дома двое суток не был, Надька меня порвет. Надо решать по-скорому, что делать». «Ты сказал, Глеб твой мобильный взял?» «Ага». «Тогда будем ждать, когда он его включит, чтобы выйти на контакт уже на своих условиях». Посидели еще час, договорились периодически звонить на изъятый Глебом телефон, не ответит ли. На том и распрощались. Максу не терпелось попасть домой и поскандалить с женой, чтобы отвлечься от тягостных мыслей о потерянном друге. Джек никуда не торопился. Настроение его заметно улучшилось, и предчувствия появились самые радужные – Он даже решил заехать в любимый бар, пропустить стаканчик. Не бывал в этом заведении больше двух лет с того самого момента, когда поздним апрельским вечером сбил пешехода. И хотя, благодаря помощи товарищей и ответственности за преступление Джеку удалось избежать, охоту к выпивке надолго отбила Сегодня он почувствовал, что страх отпустил. Картина из прошлого утратила четкость, стала размытой, как неудачный акварельный набросок, и едва держалась в памяти. Внутреннее напряжение, незримо присутствовавшее на протяжении последних месяцев, незаметно исчезло. Джек перестал опасаться неприятных эмоций, которые испытал в момент аварии и сразу же после неё Все это стало далеким и ненастоящим. Это никогда не повторится. В баре ничего не изменилось. Те же, Темные стены с тяжелыми бра, те же мягкие уютные кресла, та же ненавязчивая, обволакивающая джазовая музыка. У управляющего определенно есть вкус. Было пусто, рабочий день еще не закончился. Обычно народ стекался ближе к вечеру. Джек заказал бренди и устроился в дальнем углу у мрачной в полстенной фрески, давно привлекавшей его внимание». На ней была изображена узкая извилистая речка, почти ручей, петлявший среди черных голых деревьев. Их сучковатые ветви царапали низкое темно-серое небо, светлевшее к горизонту. Казалось, там в недостижимой мерцающей дали таились разгадки всех существующих тайн, ответы на любые вопросы. Туда-то и плыла унылая лодка, управляемая одиноким гребцом. Он был нарисован со спины, что не давало понять, мужчина это или женщина. Длинное белое одеяние скрывало фигуру, и даже руки, державшие весла, прятались в складках тяжелой ткани. Джеку нравилась загадочная фреска. Периодически он делал попытки выяснить, кто ее автор, но сотрудники заведения не имели об этом никакого понятия. «Я единственный, кто работает в баре с момента его открытия, а это без малого девять лет», — с гордостью ответил управляющий, когда подстегиваемый любопытством Джек обратился к нему. «Но когда я пришел сюда, дизайн был уже готов. Насколько я помню, владелец купил помещение оформленным, только мебель свою завез». Джек отпил глоток терпкого напитка, оставляющего во рту приятное послевкусие, и удивился тому, как долго ограничивал себя в этом удовольствии. Промахи бывают у каждого, а против несчастливых совпадений никто не застрахован. Он сотни раз садился за руль, будучи пьяным, и сотни раз удачно добирался до места назначения. В день аварии все было, как всегда, за исключением того, что глупому пешеходу приспичило прогуляться на ночь, глядя вдоль пустынной дороги. Ничего особенного. Лишь два факта, наложившиеся один на другой. Два решения, пересекшиеся в точке трагедии. Случайность, которую давно стоило выкинуть из головы. Задумчивый взгляд остановился на фреске. Джек, не моргая, смотрел на призрачную фигуру гребца, пока не вздрогнул. На мгновение ему почудилось, что тот повел плечами и оглянулся, встретившись глазами со зрителем. Джек устало не по себе. Он поморгал, прогоняя наваждение, и перевел взгляд на барную стойку, за которой флегматичный парень в белой рубашке протирал бокалы. Кравцов поднял руку с пустым стаканом, требуя добавки. Макс недоумевал, кто и зачем держал Глеба в заперти, намереваясь сделать из него отбивную. У Ивана Кравцова на этот счет вопросов не возникло. Товарищ закрутил роман с соседкой, и, скорее всего, ее муж застал их за недвусмысленным занятием. Вряд ли обманутый супрыг убил бы любовника, но шкуру бы ему попортил изрядно, не вмешайся, Макс. Надо будет встретиться с дамочкой и раскрутить ее на откровенную беседу. Прикинуться братом, разыскивающим пропавшего родича, страдающего временными провалами в памяти. Женщины склонны верить в бразильские страсти. Авось расскажет интересные детали. Впрочем, это не к спеху. Легкое опьянение ударило в голову. Джек развалился в кресле, откинув голову на мягкую спинку. Еще недавно он испытывал неудовлетворенность и искал острых ощущений, считая свою жизнь однообразной. Единственной отдушиной были редкие авантюры в рамках их узкого круга, коих он ждал трепетно и терпеливо. Выплеска адреналина хватало надолго. Обычно после реализации чьего-то желания Джек несколько месяцев смаковал воспоминания. Когда их запас истощался, начинал предвкушать очередное событие. Иногда приходилось ждать долго, и это вносило определенный дискомфорт. Минувший год в этом отношении выдался урожайным. Каждый из четырех друзей озвучил свое право и получил желаемый результат. Пятый круг получился восхитительным. Джек был в восторге. Жаль, что игра прервалась и вряд ли продолжится. Участники зашли слишком далеко. Шагнуть еще дальше никто не решился. Иван не сильно горевал. Судьба благоволила ему, отняв одно развлечение, подарила другое, не менее захватывающее. Необычное, приятно тревожное чувство разливалось внутри. Джек переживал один из редких периодов жизни, когда желания совпадают с возможностями. Он понимал, чего хочет и как этого добиться минимальными усилиями. Глеб непременно появится. Не тот он человек, чтобы игнорировать шанс получить ответы схватившись за ниточку, ни за что ее не упустит, пока не размотает весь клубок. Если бы Макс вел себя деликатнее и не пытался удерживать товарища силой, тот бы и не подумал сбегать, но что случилось, то случилось. Глебу нужно восстановить душевное равновесие и отдышаться, чтобы вновь появиться на горизонте. Долго ждать не придется. Джек не ошибся. Долго ждать не пришлось».